Элегия. Опять я ваш, о юные друзья, печальные сокрылись дни разлуки, и братов вновь распростёрлись ваши руки. Ваш резвый круг увидел снова я, всё те же вы, но время уж не то же. Уже не вы, душе, всего дороже, уж я не тот, невидимой стезёй Ушла пора весёлости беспечной навек ушла и жизни скоротечной луч утренний бледнеет надо мной отверженный судьбой несправедливой и ласки мус и радости покой я всё забыл печали молчаливый рука лежит над юной головой Всё кончилось, одну печаль я вижу. Мне скушен мир, мне страшен дневный свет. Иду в леса, в которых жизни нет, где мёртвый мрак. Я радость ненавижу. Во мне застыл её минутный след. Чтобы отогнать угрюмые страдания, напрасно вынесёте лиру мне. Минувших дней погаснули мечтанья, и умер глаз в бесчувственной струне. Опали вы листы вчерашней розы, не доцвели до завтрашних лучей, умчались вы дни радости моей, умчались вы. Невольно льются слёзы, и вяну я на тёмном утре дней. О дружество, предай меня забвенью, в безмолвии покорствую судьбам. Оставь меня сердечному мученью, оставь меня пустыням и слезам.